21 день. Искушение Христа Как Христос, памятный, вышел из города Иерихон, чтобы уединиться и посмотреть на вечерний палестинский закат солнца. Он присел на близлежащий камень и размышлял о жизни Христа памятный, подумал. В пустыне ни души, только сплошной песок и палящее солнце. Ночью очень холодно, а днем жуткая жара. Кто способен пойти по стопам Христа? Кто сможет устоять от нечеловеческих соблазнов сатаны? Кто выполнит миссию, возложенную на тебя? Только ты один, потому что ты не погасил свет звезд, и ты не возгордился своим величием. Ты не согласился занять земной трон. Ты уединился в пустыне, чтобы победить врага человеческого. Ты пришел к сатане не с оружием в руке, а со словом Божьим. Ты смог выстоять, когда сатана предлагал тебе пищу, Ты смог выстоять, когда сатана соблазнял убить себя, чтобы чудом избежать смерти. Ты смог выстоять, когда сатана хотел подарить тебе все земные царства. Ты принял свой путь, ты не свернул с выбранного пути. Ты прошел путь до конца, вопреки всему, что тебе предстояло. Знал ли ты, что предстоит тебе? Если ты знал, что предстоит тебе, тогда почему ты пошел на верную смерть? Может быть, ты знал, что никому не удастся избежать своей смерти? Ты не боишься смерти, потому что ты принял ее? Тебе не нужны земные царства, потому что твое царство на небе. Ты не творил чудеса, потому что ты совершил чудо, когда прожил человеческую жизнь. Что ты оставил позади своего пути? Ты оставил свои следы, чтобы мы могли пойти по ним и достичь твоей высоты, словно достичь вершины Эвереста. Ты стал примером для любого христианина, потому что ты был человеком. Ты не явился в Божественном обличии, а ты пришел к нам во плоти, чтобы постигнуть человеческие страдания. Ты стал ближе к людям, когда выдержал большой пост, чтобы почувствовать человеческие страсти. Что ты обещал? Ты не обещал земные блага. Ты обещал вечную жизнь в твоем царстве. Когда мы погибнем, Мы возрадуемся твоему царствию. Ты откроешь врата, и мы войдем в твой Эдем. Солнце погасло, а звездная панорама предстала перед взором памятного. Памятный почувствовал прохладный ветер и услышал человеческую речь. Электрический свет осветил деревья и город. Музыка доносилась до окраины города. Пустыня потемнела, но душа памятного сияла от того, что он находился в месте, где был Христос. Памятный подумал, что невероятно то, что он стоит в этом городе, и он жив. Какой шанс, что именно он родится и увидит этот город, которому две тысячи лет, он не просто счастливчик, он словно избранник божественной воли.